Ты знаешь, не очень трудно в это поверить, он ведь сделал это по одной единственной причине. Он испугался. Из окна потянуло влагой. На луну набежали облака. Генри снял очки, и я снова подумал. Для чего же беспомощным и уязвимым выглядит его лицо без этих круглых стеклышек в металлической оправе? Он просто трус. На нашем месте он поступил бы точно так же. Но он к тому же лицемер а потому ни за что этого не признает. Дело ведь вовсе не в том, что, узнав правду, он ужаснулся и преисполнился отвращения к нам. Будь это так, я не стал бы его винить. Но его не волнуют ни обстоятельства, ни сам факт смерти Банни. Перережь мы половину кампуса, ему и то было бы все равно. Главное для него — уберечь свое доброе имя. Примерно в этих выражениях он и объяснил мне свою позицию значит ты все таки виделся с ним да вчера вечером он не усмотрел в этой истории ничего кроме угрозы собственному благополучию даже выдаю нас полиции я бы конечно этого не хотел но по крайней мере это был бы поступок а он испугался и убежал как заяц я не думал что еще способен на сочувствие к генри но горечи разочарования, звучавшие в его голосе, пересилили всю накопившуюся за последнее время неприязнь. «Генри! Мне хотелось сказать что-нибудь глубокое и проникновенное, что Джулиан всего лишь человек, что он уже не молод, что плоть слаба и что приходит время, когда мы так или иначе должны расстаться со своими учителями». Но я не смог произнести ни слова. Генри обратил на меня невидящий взгляд. Я любил его больше, чем собственного отца. Я любил его так, как не любил никого и никогда. Подул ветер. Первые капли дождя разбились о карниз. Мы сидели и молчали. До тех пор, пока не стихла гроза. На следующий день я отправился в лицей к трем часам на встречу с новым преподавателем. Войдя в кабинет, я обомлел. Там было пусто. Книги, коврики, цветы, огромный круглый стол. Все исчезло. Из старого интерьера остались лишь занавески и прикнопленная к стене японская гравюра, которую когда-то преподнес Джулиану Банни. К стене сиротливо жались несколько металлических стульев из-за аудитории на первом этаже. Генри стоял у окна спиной к присутствующим. Фрэнсис и Камилла выглядели смущенными. Мне навстречу шагнул круглолицый светловолосый человек лет 30, одетый в джинсы и водолазку. На левой руке у него блестело новенькое обручальное кольцо. «Здравствуй!» — поучительски бодрый и снисходительно обратился он ко мне, протягивая пухлую розовую ладошку. «Я Дик Спенс. А тебя как зовут?» Занятие обернулось унизительным кошмаром. Для начала он раздал ксерокопии странички из Нового Завета, поспешив при этом успокоить нас. «Естественно, я не жду, что вы уловите тонкости. Сможете передать общий смысл, и отлично!» Его покровительственное высокомерие быстро сошло на нет, сменившись сначала удивлением... Ну и ну, неплохо, совсем неплохо. Затем неуклюжими попытками хоть как-то спасти свою голову от позора. Вообще-то, э, мне довольно давно не встречались ученики с таким уровнем знаний. И, наконец, откровенным конфузом. Выяснилось, что наш ментор служит священником в церкви при хекетской школе. Познания в греческом, вынесенные им из семинарии, даже по моим скромным меркам были весьма скудными. А об античном произношении он не имел и вовсе никакого понятия. Лучшим способом освоения языков он, похоже, считал мнемонику. Знаете, как я запомнил слово «агафон»? Агата Кристи пишет хорошие детективы. Генри не трудился скрывать презрение, остальные подавленно отмалчивались. Появление Чарльза только усугубило всеобщее замешательство. Хотя мистер Спенс сделал вид, что не заметил ни 20-минутного опоздания ученика, ни его нетрезвости, приветственная фраза прозвучала несколько менее бодро. Затем... Видимо, ради прибывшего нам еще раз объяснили, как запомнить слово «агафон», на что Генри с безупречным отическим выговором заметил. «Мой драгоценный друг, когда бы не ваше терпение, мы погрязли бы в невежестве, как свиньи в навозе». «Ну что же, кажется, наше время на исходе», с явным облегчением объявил преподаватель, кратко и взглянув на часы, и наша пятерка в мрачном молчании гуськом потянулась в коридор. «Ничего, через две недели это закончится», — сказал Фрэнсис, когда мы вышли на улицу. «Для меня это закончилось сейчас», — отозвался Генри, прикуривая сигарету. «Ага, правильно. Надо проучить этого типа», — тут же с сарказмом вставил чарльз «Генри, ты должен получить оценки за семестр». Генри энергично затянулся. «Я никому ничего не должен. Всего две недели. По-моему, если учесть обстоятельства, все не так уж и плохо», — вмешалась Камилла. Во всяком случае, бедняга из кожи вон лезет. «Можно сказать, уже вылез», — подхватил чарльз «Но нашему вундеркинду один хер ничем не угодишь. Он бы и от Ричмонда Латимора нос воротил». «Генри? Но тебя отчислят», — взмолился Фрэнсис. «Мне это глубоко безразлично». «Само собой ему безразлично. Ему этот колледж нахер не нужен. Он у нас сам себе голова, может вообще похерить все на свете, а папочка будет по-прежнему посылать ему каждый месяц пятизначный чек». «Не произноси больше это слово», — угрожающе процедил Генри. чарльз казалось, только того и ждал. Какое? Чек или хер?» — спросил он с издевкой. «А в чем, собственно, дело, Генри? Его нет в толковом словаре? Ты не знаешь, что оно значит? но так я тебе объясню, это то, чем ты трахаешь мою сестру». Однажды, когда мне было лет двенадцать, мой отец ударил мать без всякого видимого повода хотя меня он в то время поколачивал регулярно я еще не понимал что в этом нет иной причины кроме его дурного характера и полагал что прегрешения в которых он меня обвинял слишком много болтаешь не смей на меня так пялиться действительно заслуживали наказания но когда он у меня на глазах влепил по матери в ответ на невинное замечание что соседи пристраивают к дому флигель Потом он орал, что она его спровоцировала, что это был намек на то, что он мало зарабатывает, а она в слезах соглашалась и просила у него прощения. Моя убежденность в том, что отец справедлив и всеведущ, разлетелась в дребезги. Я понял, что мы с матерью полностью зависим от злобного, мелочного и вдобавок глупого человека. Более того, почувствовал, что если я взбунтуюсь, мать никогда не встанет на мою сторону. Это откровение совершенно выбило почву у меня из-под ног. Мне показалось, я заглянул в кабину летящего самолета и обнаружил, что пилот и его помощник напились и приспокойно храпят в своих креслах. Чувство, охватившее меня около лицея, на самом-то деле очень напоминало тот детский ужас, который я когда-то испытал на солнечной кухне в плана. «Кто здесь держит штурвал? Куда мы вообще летим?» — обескураженно спрашивал я себя, глядя на своих товарищей. При всем том, через несколько дней Чарльзу и Генри предстояло вместе явиться в суд. Камилла сходила с ума от беспокойства. Я видел, что ей страшно, ей, которой всегда все было ни по чем. Признаться, ее страдания доставляли мне извращенное удовольствие, но, с другой стороны, я и сам испытывал серьезные опасения. Всякий раз, когда Генри и Чарльз оказывались поблизости друг от друга, дело едва не доходило до драки, и можно было не сомневаться, что официальная обстановка заседания нисколько не помешает им превратить зал суда в полигон для уяснения отношений. Правда, Генри нанял адвоката, и надежда на то, что третья сторона уладит конфликт, питала наш осторожный оптимизм. В день их визита к адвокату меня позвали к телефону. Звонила Камилла. «Ричард, это я. Не заглянешь к Фрэнсису? Мне нужно с вами поговорить». Изрядно напуганный ее тоном, я тут же побежал к Фрэнсису. Открыв дверь, он молча провел меня в гостиную. Камилла рыдала. Прежде я лишь однажды видел ее в слезах. Да и то, думаю, в тот раз вызваны они были переутомлением. Теперь же все было иначе. «Камила, не плачь, пожалуйста, расскажи, что случилось!» Она покачала головой, закурила, наконец собралась с духом и начала сбивчивое повествование. На встречу они отправились втроем. Камила уповала на то, что ее присутствие окажет на враждующих сдерживающий эффект. Поначалу ей казалось, что все идет неплохо. Генри, как выяснилось, нанял адвоката отнюдь не из альтруизма. Судья, который должен был вынести решение по их делу, славился беспощадным отношением к пьяным водителям. И поскольку Чарльз формально был несовершеннолетним, имел просроченные права и не входил в список лиц, на которых распространялась страховка владельца транспортного средства, существовала немалая вероятность, что у Генри на время отберут права или даже конфискуют автомобиль. Чарльз изображал мученика. Но против переговоров не возражал, не потому, как заявлял он всем и каждому, что сочувствует Генри, а потому, что ему все это осточертело. И так всех собак вешают на него, а если Генри еще и прав лишится, то попреком конца краю не будет. Однако уже через 10 минут после того, как их пригласили в кабинет, разразилась катастрофа. В ответ на вопросы адвоката Чарльз бурчал что-то невразумительное, а когда тот попросил его выражаться яснее, неожиданно взорвался. «Слышал бы ты его!» — всхлипывала Камилла. Он орал, что ему пофигу, если у Генри отберут машину. Пофигу, если их обоих посадят на пятьдесят лет. А Генри... Ну, можешь представить. В общем, Генри в долгу не остался. Адвокат, наверное, решил, что они оба спятили. Все повторял. «Успокойтесь, успокойтесь, возьмите себя в руки». А чарльз «Мне плевать, что с ним будет. Да хоть бы он сдох, мне плевать. Только лучше бы стало». Одним словом, это был ужас. В итоге нас просто выставили за дверь, а они все не унимались, из соседних кабинетов начали выглядывать люди. Адвокату пришлось самому выйти в коридор и отконвоировать их к выходу. Чарльз на прощание послал его подальше и исчез. А Генри? Генри был страшно зол, измученно сказала Камила. Я заикнулась, что можно вернуться, извиниться, попросить совета. Он мне даже не ответил. Я пошла было за ним к машине, но адвокат меня задержал. «Послушайте», — говорит он, — Не знаю, что у них там за разборки, но ваш брат, по-моему, просто не в себе. Попробуйте объяснить ему, что если он не поостынет сейчас, то потом и вовсе не расхлебает эту кашу. Уверяю вас, судья не станет нянчиться с ними. Даже если они явятся на слушание кроткие океагнцы. Конечно, у вашего брата есть неплохие шансы отделаться условным наказанием, не думайте, кстати, что это такая уж большая удача, но не исключено, что он все-таки получит тюремный срок, пусть и минимальный либо же его отправят на принудительное лечение в Манчестерскую наркоклинику. И, честно сказать, это будет весьма своевременным решением, судя по тому, что я только что наблюдал». Камилла умолкла, вытирая слезы. Фрэнсис кусал губы. «Что говорит Генри?» — спросил я. «Что ни машина, ни права его не волнуют, а Чарльз, если ему так хочется, может отправляться в тюрьму». «Ты видел этого судью?» — обратился ко мне Фрэнсис. «Да». «И как?» «Честно говоря, мне показалось с ним шутки плохи». Закурив, Фрэнсис помолчал и вдруг спросил «А что будет, если Чарльз не явится в суд?» «Не знаю. Наверное, тогда за ним придут. А если его не будет дома, к чему ты клонишь?» «Я думаю, нам нужно на некоторое время эвакуировать Чарльза из Хэмпдона», — заявил Фрэнсис. «Шут с ними, с последними занятиями. Может быть, отправить его в Нью-Йорк к моей матушке и Крису? В таком состоянии? Ха! Можно подумать, мама не знает, что такое запой. Он там будет, как у Христа, за пазухой». Боюсь, один он не поедет. Тогда я поеду с ним. А вдруг он сбежит, вмешался я. Нью-Йорк — это ведь не Вермонт, если он влипнет в историю там. Ладно, ладно, я понял, оборвал меня Фрэнсис. Это так, рабочая идея. Хм, а знаете что, давайте увезем его ко мне. В загородный дом? Ну да. Что это даст? Как что? Полную безопасность? Думаю, мы сумеем уговорить его поехать, а оттуда он уже не выберется. Хэмденские таксисты не потащатся в такую даль, ни за какие деньги. Камила задумчиво посмотрела на Фрэнсиса. «Вообще-то Чарлзу там очень нравится». «Знаю», — довольно подхватил он. «С какой стороны не посмотри, это лучший выход. Речь ведь идет всего о нескольких днях. Мы с Ричардом, разумеется, будем за ним присматривать. Я куплю ящик шампанского, сделаем вид, что это обычный выезд, как в старые добрые времена». Достучаться до Чарльза оказалось непросто. Мы провели под дверью битых полчаса. Камилла снабдила нас запасным ключом, но вламываться в квартиру без разрешения хозяина нам, разумеется, не хотелось. Наконец, когда мы все же решили им воспользоваться, лязгнуло щеколды, и в щели возник воспаленный глаз. «Вам чего?» «Так просто решили тебя проведать», — беспечно ответил Фрэнсис. «Может, впустишь нас?» «Вы одни? Одни!» Он неохотно открыл дверь и отступил, давая нам пройти. Занавески в кухне были задернуты, пахло как на помойке. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидел, что все завалено немытыми тарелками, пустыми жестянками из-под концентрированных супов и яблочными огрызками. Единственный оазис порядка наблюдался рядом с холодильником, где с издевательской аккуратностью пьяницы были выстроены рядком бутылки из-под виски. Меж оставленных у мойки грязных кастрюль проворно метнулась маленькая тень. Неужели крыса, ужаснулся я, но тут существо скакнуло на пол, и на нас посмотрели зеленые кошачьи глаза. «Подобрал на парковке», — сообщил Чарльз. «Кстати, она не то что пручная». Задрав рукав в халат, он показал нам глубокие припухшие царапины. «Знаешь, мы вообще-то тут за город собрались», — объявил Фрэнсис, позвякивая ключами. «Что-то надоело в Хэмпдоне торчать. Поехали с нами». чарльз одернул рукав и недобро прищурился. «Это Генри тебя подослал?» «Что ты такое говоришь? Конечно, нет». «Точно? Я его уже дня три не видел». «Мы с ним, можно сказать...» «Поссорились», — добавил я. Чарльз пристально посмотрел на меня. «Знаешь, Ричард, я всегда считал тебя своим другом. Я тебя тоже. Ты ведь не предашь меня? Ни в коем случае. Потому что этот вот предаст и глазом не моргнет», — кивнул он на Фрэнсиса. Тот отпрянул, как от пощечины. «Ну, зачем ты так?» — увещевательно обратился я к Чарльзу. «Я видел, что на самом деле он хочет, чтобы его успокоили». В такие моменты просто не имело смысла возмущаться, взывать к совести или доказывать ему что-либо, опираясь на логику. Не стоит обижать Фрэнсиса. Он желает тебе добра. Мы оба желаем тебе добра. Правда? Правда. Он тяжело опустился на стул, и кошка принялась увиваться вокруг его лодыжек. Мне страшно. По-моему, Генри хочет меня убить. Мы с Фрэнсисом переглянулись. Убить? Но с какой стати? Осторожно, словно бы разговаривая с помешанным, спросил Фрэнсис. «Я стою у него на пути, а он в таких случаях не церемонится». Он указал на стол, где валялся пузырек без этикетки. «Видите? Это он мне дал». Я взял его в руки и чуть не выронил. Внутри были ярко-желтые капсулы нимбутала, видимо, те самые, которые я украл у миссис Коркоран. «Сказал, что они помогут мне заснуть». Хорошее снотворное мне б, конечно, не помешало, но я подумал и решил воздержаться». Я показал пузырек Фрэнсису, тот так и ахнул. «Капсулы еще к тому же», — добавил чарльз «Кто знает, что он мог туда насыпать?» Такой необходимости не было, в этом и заключалась подлость. Я отчётливо вспомнил, как убеждал Генри, не мешать ним бутал со спиртным. «А вчера вечером он на задворках шнырял, думал, небось, я не вижу». «Генри? Кто ж еще? Вот только если он попытается что-нибудь мне сделать, то потом сам не обрадуется». Вопреки моим опасениям, уговорить его поехать за город оказалось нетрудно. Он без умолку нес какую-то параноидальную чушь, но наша забота, казалось, была ему приятна. Нам только пришлось несколько раз заверить его, что Генри не знает о наших планах. Отъезд, правда, задержался из-за кошки. Расстаться с ней Чарлз наотрез отказался. В руки она не давалась. Мы с Фрэнсисом устроили настоящую охоту и, в конце концов, загнали ее за батарею. Чарльз уселся на корточки и принялся приговаривать «Хорошая киска, ну давай же, выходи!» Когда стало ясно, что по доброй воле она не выйдет, я собрался с духом и ухватил ее за тощие задние лапы. Мерзкая тварь, извернувшись, впилась зубами мне в локоть и извлек ее из убежища. Замотав ее в полотенце, мы вручили эту шипящую мумию с выпученными глазами Чарльзу и спустились в машину. «Только крепче, крепче держи ее, умоляю», — повторял Фрэнсис, поглядывая в зеркало заднего вида. Естественно, Чарльз за ней не уследил. В какой-то момент кошка пулей вылетела вперед и забилась под педали, так что Фрэнсис чуть не потерял управление. Вытаскивать это из щадия ада опять пришлось мне. Фрэнсис, забравшись с ногами на сиденье, давал ценные указания, и на сей раз я познакомился с ее когтями. Наконец она исторгла на коврик зловонную лужу, и, вздыбив шерсть, впала в ощеренный транс.